Совещание тянулось долго, разошлись около полуночи. «Столько разговоров, о всё без толку», — подумал Роган. «Сейчас в этой тьме он не весть, что отдал бы, чтобы снова оказаться на базе, чтобы не знать ничего об этой проклятой регис регистрии, о ее мертвых и по-мертвому хитроумных ужасах. Большинство советовало выходить на орбиту».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 «А, Протон его знает. Вроде бы только связь разладилась». «Так чего ж ему нас лупить?» Опять настала тишина. «Неизвестно, где он?» — спросил тот, который не был в рубке. «Нет, последнее сообщение было в 11 Видели, как он мотался по пустыне». «Далеко? А что боишься? Километров сто тридцать, сто сорок отсюда. Для него это час ходу, а то и меньше».